Глава двадцать пятая Давыдов вернулся из поездки на селекционную станцию с двенадцатью пудами сортовой пшеницы, веселый, довольный удачей. Хозяйка, собирая ему обедать, рассказала о том, что в его отсутствие Нагульнов избил Григория банника и ночь продержал в сельсовете трех колхозников. Слух об этом, видимо, успел широко распространиться по Гремячему лугу. Давыдов торопливо пообедал, встревоженный пошёл в правление. Там ему подтвердили рассказ хозяйки, дополнив его подробностями. Поведение Нагульного все расценивали по-разному: одни одобряли, другие порицали, некоторые сдержанно помалкивали. Любишкин, например, категорически стал на сторону Нагульного, а Яков Лукич в оборочку собрал губы и был столь обижен на вид Словно ему самому пришлось отведать нагульновского внушения. Вскоре пришёл в правление сам Макар. Был он с виду суровее обычного. С Давыдовым поздоровался сдержанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. Оставшись вдвоём, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил: "Это что у тебя за новости?" "Слыхал, чего ж пытаешь?" какими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян. А он пущей мне такую подлость не говорит. Я за року не давал терпеть издёвку от врага, от белого гада. А ты подумал о том, как это подействует на других? Как это с политической стороны будет высматривать? Тогда некогда было думать. Это не ответ, факт. Ты должен был его арестовать. За оскорбление власти, но не бить. Это поступок позорищий коммуниста. Факт. И мы сегодня же поставим о тебе на ячейке. Ты принёс нам вот какой вред своим поступком. Мы его должны осудить. И об этом я буду говорить на колхозном собрании, не дожидаясь разрешения райкома, фактически говорю. Потому что если нам промолчать, то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно. И такой же терпимости веры держимся в этом деле. Нет, братищечка. Мы от тебя отмижуемся и осудим. Ты коммунист, а поступил как жандарм. Этокое позорище. Чёрт бы тебя драл с твоим происшествием. Но Нагульнов упёрся, как бык. На все доводы Довыдова, пытавшегося убедить его в недопустимости для коммуниста и политической вредности подобного поступка, он отвечал: Правильно я его побил. И даже не побил, а только раз стукнул. А надо бы больше. Отвежись. Поздно меня перевоспитывать. Я партизан и сам знаю, как мне надо свою партию от нападок всякой сволочи оборонять. Да я же не говорю, что этот банник свой человек, прах его возьми. Я о том говорю, что тебе не надо бы его бить, а защитить партию от оскорблений. Можно было другим порядком, факт. Ты пойди остынь несколько и подумай. А вечером придёшь на ячейку и скажешь, что я был прав, факт. Вечером перед началом ячейкового собрания, как только вошёл насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил: "Обдумал? Обдумал?" "Ну, мало я ему сукину сыну вложил. Убить бы надо." Бригада Агитколонны целиком встала на сторону Давыдова и голосовала за вынесение нагульного строгого выговора. Андрей Размётнов от голосования воздержался, всё время молчал. Но когда уже перед уходом Макар, набычившись, буркнул: "Остаюсь при своём верном мнении", Размётнов вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплёвываясь и матерно ругаясь. Закуривая в тёмных сенях, При свете спички, всматриваясь в потускневшее за этот день лицо Нагульного, Давыдов примиренно сказал. «Ты, Макар, напрасно обижаешься на нас. Факт. Я не обижаюсь. Ты старыми партизанскими методами работаешь, а сейчас новое время. И не налеты, а позиционные бои идут. Все мы партизанщины были больны, особенно наши флотские. Ну и я, конечно». Ты, хотя и нервно больной, но надо, дорогой Макар, себя того, обуздывать, а? Ты вот посмотри на смену. Комсомолец наш из агитколонны, Ванюшка Найденов, какие чудеса делает! У него в квартале больше всего поступлений семенного. Почти все вывезено. Он с виду такой не очень шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Черт его знает. ходит по дворам балагурит говорят, что он какие-то сказки мужикам рассказывает и хлеб у него везут без мордобоя и без сажания в холодное факт в голосе давыдова послышались улыбка и тёплые нотки когда он заговорил о найдынове она гульно почувствовала как в нём ворохнулось нечто похожее на зависть к рассторопному комсомольцу ты из любопытства пойди с ним завтра по дворам И присмотрись, какими способами он достигает, продолжал Давыдов. В этом ей богу, нет ничего обидного для тебя. Нам браток иногда и у молодых есть чему поучиться, факт. Они какие-то непохожие на нас растут. Как-то они приспособленней. Нагульно промолчал. А утром, как только встал, разыскал Ванюшку Найдёнова, И словно между прочим сказал: Я нынче свободен. Хочу с тобой пойтить, помочь тебе. Сколько в твоей третьей бригаде ещё осталось невывезенного пустяки остались, товарищ Нагульнов. Пойдём, вдвоём веселее будет. Пошли. Найдёнов двинулся с непривычной для Макара быстротой, валко по утиному покачиваясь. Кожинка его Духовито пахнущее подсолнечным маслом, было распахнуто. Клеччатая кепка надвинута по самой брови. Нагульно в сбоку потливо, всматривался в неприметное, засеянное какими-то рябячими веснушками лицо комсомольца, которого довыдов вчера, с несвойственной ему ласковостью, назвал Ванюшкой. Было в этом лице что-то страшно близкое, располагающее. то ли открытые серые в крапинках глаза, то ли упрямо выдвинутый подбородок, еще не утративший юношеской округлости. К бывшему Курощупу, к деду Акиму Бесхлебнову, пришли они в курень, когда вся бесхлебновская семья завтракала. Сам старик сидел за столом в переднем углу. Рядом с ним сын лет сорока, тоже Аким, по прозвищу Младший. По правую руку от него жена и пристарелая овдовевшая тёща. На изкрайке примостились две взрослые дочери, а обочины стола густо как мухи облепили детишки. Здравствуйте, хозяева. Найдунов встащил промасленную кепку, приглаживая поднявшиеся торчмя вихры. Здравствуйте, Коля, не шутите. Отвечал чуть заметно улыбаясь. Простой и весёлый в обхождении Аким младший. Нагульно в бы ответ на шутливое приветствие, сдвинул разлатые брови и, преисполненный строгости, сказал: "Не когда нам шутки вышучивать. Почему досе хлеб не вывезешь?" А Ванюшка Найдонов, будто не замечая холодноватой сдержанности в лицах хозяев, улыбаясь, сказал: "Хлеб соль вам". Не успел Аким рта раскрыть, чтобы не приглашая к столу, проронить скупое спасибо или отделаться грубовато шутливым: "Ем до да свой, а ты рядом постой", как Найдьонов торопливо продолжал. "Да вы не беспокойтесь, не надо. А впрочем, можно и позавтракать. Я, признаться, сегодня ещё не ел". "Товарищ Нагульнов, сдержней. Он, конечно, уж подзаложил, а мы кушаем через день с натяжкой, как птицы небесные". «Не сеете, не жнете и сыты бываете, стало быть!» — засмеялся Аким. «Сыты не сыты, а весело всегда!» И с этими словами Найденов, к изумлению Нагульного, в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу. Дед Аким крякнул, видя такую бесцеремонность гостя, а Аким-младший расхохотался. «Ну, вот это по-служивски! Счастлив ты, парень!» что успел вперед меня заскочить. А то я было уже хотел сказать на твою хлеб-соль, мол, едим свой, а ты рядом постой. Девки, дайте ему ложку. Одна из девок вскочила и, пырская в завеску, пошла к загнетке за ложкой, но подала ее найденному чинно, как и водится подавать мужчине, с поклоном. За столом стало оживленно и весело. Аким-младший пригласил и нагульного. Но тот отказался, присел на сундук. Белобровая жена Акима, улыбаясь, протянула гостю ломоть хлеба. Девка, подававшая ложку, сбегла в горницу, принесла чистый рушник, положила его на колени Найдонову. Аким младший с любопытством и нескрываемым одобрением, посматривавший на веснушчатое лицо не похуторскому смелого парня, сказал: Вот видишь, товарищ, Полюбился ты моей дочки. Отцу с роду чистого рушника не подавала, а тебе не успел ещё за столом угнездиться. Посватаешь ежели, доразу отдадим. Девка от отцовской шутки вспыхнула, закрывая лицо ладонью, встала из-за стола, а Найдьонов, усугубляя весёлое настроение, отшучивался. Она, наверное, законопатава не пойдёт. Мне свататься можно только когда стемнеет. Тогда я бываю красивой и могу девушкам нравиться. Подали в звар. Разговор прекратился. Слышно было только, как чавкают урти, доскрибут да днище обливной чашки деревянные ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка какого-нибудь парнишки начинала описывать внутри чашки круги в поисках разваренной груши. В этот-то момент где-то каким облизывал свою ложку и звонко стукал ею провинившегося мальца по лбу, внушая, «Не вылавливай!» «Что-то тихо у нас стало, как в церкви», — проговорила хозяйка. «В церкви тоже не всегда тихо бывает», — сказал Ванюшка, плотно под закусившей кашей и взваром. «Вот у нас под Пасху был случай. Смеху не оберешься!» Хозяйка перестала стирать со стола. Аким-младший... Свернул курить, присел на лавку, собираясь слушать, и даже дед Аким, отрыгивая и крестясь, вслушивался в слова найденного. Нагульнов, выказывавший явные признаки нетерпения, подумал, когда же он про хлеб-то начнет? Тут, как видно, дела наши хреновые. Обоих Акимов не скоро своротишь, самые напряженные черти во всем гремячем. И на испуг, как ты его возьмешь? когда Аким-младший в Красной Армии служил и, в общем и целом, наш казак. А хлеб не повезет он через свою приверженность к собственности и через скупость. У него сиреть зимы и снегу не выпросишь, знаю. Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время, продолжал. Я родом из Тацинского района, и был у нас под Пасху один раз такой случай в церкви. идёт стояние. Приверженные религии люди собрались в церкви, доушится от тесноты. Поп и диакон, конечно, поуты читают, а около ограды хлопцы играются. Была у нас в слободе телушка летошница, такая брюхливая, что чуть её тронь, щука и кидается и наровит рогами поддеть. Телушка эта мирно паслась возле ограды, но хлопцы Раздражнили ее до того, что она погналась за одним и вот-вот его догонит. Хлопец тот в ограду, телушка за ним. Хлопец на паперть, телушка следом. В притворе людей было дубиса. Телушка, разгонись, до того хлопца под зад как двинет. Он со всех ног, да к старухе под ноги. Старушка-то затылком об пол хлопнулась и орет. «Ратуйте, люди добрые!» Ой, лыху мэни!» Старухин муж хлопца костылем по спиняке. «А щё б ты сгорила, вражья дытына!» А телушка, бе-е-е, и до того старика с рогами приступает. И такая пошла там паника! Кто ближе к алтарю стоял, не поймут, в чём дело, а слышат, что в притворе шум, молиться перестали. Стоят, волнуются, один у одного пытают. «Шо цы там шумлять?» Да Та что там такое? Ванюшка, водушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешёптывались его перепуганные односельчане, что оким младший первый не выдержал и захохотал. Наделал от дел в телушка. Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал: "Один парубок в шутку искажи. Мабуть, там биша на собака вскочила, треба тікать". Рядом с ним стояла беременная баба. Испугалась она, да как загласит на всю церковь. Ой, ридна моя маты, та вона ж зараз нас усіх перекусає. Задній на передніх жмуть. А прокинули подсвечники, чад пошёл. Темно стало. Тут кто-то и заревел: "Горым!" Ну и пошло. Бише на собака: "Горым!" Та шо воно таке? Кунець світа. Шо? «Конять свита! Жин-ка-то дому!» Ломанулись в боковые двери и так сбились, что ни один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули, пятаки посыпались, титр упал, шумит, «Граблють!» Бабы-каковцы шахнули нам вон, а дьякон их кадилом по головам, «Тю, скажи, никуда!» «Чевам поганим не известно, що в алтарь бабам не можно!» А сельский староста толстый такой был, с цепком на пузе, лезет к дверям, распихивает людей, уркотит. «Пропустить, пропустить, проклятий! Це ж я, голова слабоська!» «А где ж там его пропускать, когда конец свита?» Прерываемый хохотом Ванюшка кончил. «В слободе был у нас конократ Архип Чохов. Лошадей уводил каждую неделю, и никто его никак не мог словить. Архип был в церкви». отмаливал грехи. И вот когда заорали конец свита, погибаем у браты, кинулся Архип к окну, разбил его, хотел высегнуть, а за окном решетка. Народ весь в дверях душится, а Архип бегает по церкви, остановится, плеснет руками и кажет «Ось, коли я попався! От попався, так вже попався!» Девки, Аким-младший и жена его, смеялись до слез. «Да и коты!» где таким, и тот беззвучно ощерял голодёсную пасть. Лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, невесть от чего заплакала и вытирая красные, набрякшие слезой глаза, прошамкала: "Чтоло быть попалша болежной, чарыча небесная. Чего же ему и сделали? Кому, бабушка? Да этому страннику-то. Какому страннику, бабуся?" А про какого ты глубоко гутарил? Про богомольча. Да про какого богомольча? -то? А я, милый, и не знаю. Тугая я на ухи стала, тугая мой желанный, не до слышу. Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота. Аким младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слёзы. Как он варяга этот вот, когда я попался? Ну, парень, диковинную весёлость рассказал ты нам. Наивно восхищался он, хлопая Ванюшку по плечу. А тот как-то скоро и незаметно перестроился, на серьёзный лад вздохнул. Это, конечно, смешная история. Но только сейчас такие дела, что не до смеху. Нынче прочитал я газету, и сердце заныло. Заныло? Ожидая нового весёлого рассказа, переспросил Аким. Да, а заныло от того, что так зверски над человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Такое описание я прочитал. В Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза, говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут. Что бедно, то бедно, знаю. Сам видал, как был с полком в семнадцатом году на Румынском фронте. подтвердил Аким. Так вот, вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии советской власти. Но их поймали лютые жандармы, одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза, повыдергали на голове все волосы, а потом разожгли до красна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти. «Проклятые!» Ах, ну лакимова жена, всплеснув руками. Под ногти! Под ногти! Спрашивают: "Говори, кто у вас ещё в ячейке состоит, и отрекайся от комсомола". "Не скажу вам, вампиры, и не отрекусь", стойко отвечает тот комсомолец. Жандармы тогда стали резать ему шашками уши, нос отрезали. "Скажешь?" "Нет", говорит. "Умру от вашей кровавой руки, а не скажу". Да здравствует коммунизм. Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь. Вот будь ты проклят, какие же вводёры есть. И тета беда. Вознегодовал Аким младший. Жгут его огнём, а он только плачет кровавыми слезами, но никого из своих товарищей комсомольцев не выдаёт и одно твердит: Да здравствует пролетарская революция и коммунизм. И молодец, что не выдал товарищей. Так и надо. Умри честно, а друзьёв не моги выказать. Сказано в писании, что за други своя живот положиша. Дит таким пристукнул кулаком и затропил рассказчика. Ну, ну, дальше-то что? Пытают они его, стезают по всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы обольют его водой. И опять за своё. Только видят, что ничего они так от него не добьются. Тогда пошли, арестовали его мать и привели в свою охранку. Смотри, кажут ей, как мы твоего сына будем обрабатывать. Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьём и мяса собакам выкинем. Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя, кинулась к своему дитю, обнимает руки его. а кровяняный целует. Побледневший Ванюшка замолк, обвёл слушателей расширившимися глазами. У девок чернели открытые рты, а на глазах закипали слёзы. Акимова жена сморкалась в завеску, шепча сквозь всхлипывания: "Какого ей матери-то на своего дитя, господи!" Аким младший вдруг крякнул и, ухватясь за кисет, стал торопливо вертить сигарку. Только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие. Но и у него во время паузы как-то подозрительно задёргалась щека и повело в сторону рот. Сынок мой родимый, ради меня, твоей матери, покорись им, злодеям, говорит ему мать. А он услыхал её голос и отвечает: "Нет, родная мама, не выдам я товарищей. Умру за свою идею". А ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной. Мне тогда легче будет смерть принять. Ванюшка, вздрагивающим голосом окончил рассказ о том, как умер румынский комсомолец, замученный палачами жандармами. На минуту стало тихо. А потом заплаканная хозяйка спросила: "Сколько же ему страдальцу был годков?" "17", без запинки отвечал Ванюшка. и тотчас же нахлобучил свою клетчатую кепку. «Да, умер герой рабочего класса, наш дорогой товарищ, румынский комсомолец. Умер за то, чтобы трудящимся лучше жилось. Наше дело — помочь им свергнуть капитализм, установить рабоче-крестьянскую власть, а для этого надо строить колхозы, укреплять колхозное хозяйство. Но у нас еще есть такие хлеборобы, которые по несознательности помогают подобным жандармам и препятствуют колхозному строительству, не сдают семенной хлеб. Ну, спасибо хозяева за завтрак. Теперь о деле, насчёт которого мы к вам пришли. Надо вам сейчас же отвезти семенной хлеб. Вашему двору причитается засыпать ровно 77 пудов. Давай, хозяин Визи. Да кто его знает? Его и хлеба-то почти нету. Нерешительно начал было Аким-младший, огорошенный столь неожиданным приступом. Но жена метнула в его сторону, а злобленный взгляд резко перебила. — Нечего уж там. Ступай, насыпай мешки, довези. — Нету семидесяти пудов. Да и не подсеянный он у нас. Слабо сопротивлялся Аким. — Вези, Акимушка. Стало быть, надо сдать. Чего уж там супротивничать. поддержал сноху, где таким. Мы люди не гордые, поможем, подсеем, охотно вызвался Ванюшка. Агроха ты у вас есть? Есть. Да он трошки неисправный. Эх, беда, починим скорее, скорее, хозяин, а то мы тут у вас и так заговорились. Через полчаса Аким младший ввёл с колхозного база две обычные подводы, а Ванюшка с лицом усеянным мелкими, как веснушки, Бисеринками пота таскал измякинника на проклята комбара мешки из подсеянной пшеницы, твердозёрной и ядрёной, отливающей красноней червонного золота. Чего же это хлеб-то у вас в полувне сохранялся? Амбары-ми эти вместительны, а хлеб так бесхозяйственно лежал, спрашивал он у одной из акимовых девок, лукаво подмигивая. Это батяня выдумал, Смущенно отвечала та. После того, как Бесхлебнов повез свои семьдесят семь пудов к общественному амбару, а Ванюшка с Нагульновым, простившись с хозяевами, пошли в следующий двор, Нагульнов, с радостным волнением, глядя на усталое лицо Ванюшки, спросил. — Про комсомольца это ты выдумал? — Нет, — рассеянно отвечал тот. — Когда-то давно читал про такой случай. В Мопровском журнале. — А ты сказал, что сегодня читал? — А не все ли равно? Тут главное, что такой случай был. Вот что жалко, товарищ Нагульнов. — Ну, а ты от себя-то прибавлял для жалобности, — допытывался Нагульнов. — Да это же не важно, — досадливо отмахнулся Ванюшка и, зябко-ежесь, застегивая кожанку, проговорил. — Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам и капиталистическому строю. А к нашим борцам сочувствие. Важно, что семена вывезли. Да я почти ничего и не прибавлял. А взвар у хозяйки был сладкий, наядь. Напрасно ты, товарищ Нагульнов, отказался.